В девять ноль-ноль по Гринвичу До свидания, товарищ Постарайся уснуть в эту ночь Постараюсь Усну До свидания, товарищ Тут я сразу должен оговориться Что перед лицом совести Всего человечества я должен сказать Я с самого начала Был противником этой авантюры Бесплодной, как смоковница Прекрасно сказано бесплодной космоковнице. Я с самого начала говорил, что революция достигает чего-нибудь нужного, если совершается в сердцах, а не на стогнах. Ну уж, раз начали без меня, я не мог быть в стороне от тех, кто начал. А мог бы, во всяком случае, предотвратить излишнее ожесточение сердец и ослабить кровопролитие. В девятом часу по Гринвичу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 Но нам было не до этого. Приближалось 9.00 по Гринвичу. Всё во всё началось. Всё началось с того, что Тихонов прибил к воротам Елисейковского сельсовета свои 14 тезисов. Вернее, не прибил их к воротам, а написал на заборе мелом. И это скорее были слова, а не тезисы, чёткие, лапидарные слова. а не тезисы, и было их всего два, а не четырнадцать. Но как бы там ни было, с этого все началось. Двумя колоннами со штандартами в руках мы вышли. Одна колонна на Елисейкова, а другая на Тартина. И шли беспрепятственно вплоть до заката. Убитых не было ни с одной стороны, раненых тоже не было. Пленный был только один — бывший председатель Ларионовского сельсовета, на склоне ряд лет разжалованный за пьянку и врождённое слабоумие. Елисейкова была повержена, Черкасова валялась у нас в ногах. Неугодовы и Пекша молили о пощаде, и все жизненные центры Петушинского уезда От магазинов по ломам до Андреевского склада "Сильпо" всё занято было силами восставших. А после захода солнца деревня Черкасова была провозглашена столицей. Туда был доставлен пленный, и там же импровизировали съезд победителей. Все выступавшие были в лоскут-пижамы, все мало ли одной тоже. Максимилиан Рубеспьер, Оливер Кромвель, Соня Перовская, Вера Засулич, карательные отряды из петушков, война с Норвегией и опять Соня Перовская, Вера Засулич. С места кричали. — А где эта такая Норвегия? — А кто ее знает где? — отвечали с другого места.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 кричал закосевший Тихонов. Ай, идиот, прервал его я. Вечно ты ляпнешь. Ты блестящий теоретик, Вадим. Твои тезисы мы прибеллик к нашим сердцам, но как доходит до дела, ты говно, говно. Ну зачем тебе до руку белла поляки? Да разве я спорю, сдавал Тихонов. Как будто они мне больше нужны, чем вам. Норвегия, так Норвегия. В ППХ и в Азарте все как-то забыли, что та уже 20 лет стоит из НАТО. И Владик Цецкий уже бежал на Ларионовский почтамт с пачкой открыток и писем. Одно письмо было адресовано королю Норвегии Улофу с объявлением войны и уведомлением о вручении. А другое письмо, вернее, это же не письмо, а чистый лист, запечатанный в конверте, было отправлено генералу Франка. Пусть он увидит в этом грозящий перст. Старая шпала. Пусть побелеет, как этот лист, одрехлевший. Разъебай-ка удилью. От примера Британской империи Гарольда Вильсона мы потребовали совсем немного. Обери premier свою дурацкую канонерку из залива Акаба, а дальше поступай по произволению. И наконец, четвёртое письмо Владиславу Гомулке. Мы писали ему: "Ты, Владислав Гомулка, имеешь полное и неотъемлемое право на польский коридор. А вот Юзеф Циранкевич? Не-не, это на польский коридор никакого права". и послали четыре открытки. Оба эбену мы же дяну генералу Сухарто и Александру Дубчику. Все четыре открытки были очень красивые, с инеточками желудями. Пусть мол порадуются, ребят. Может, и нас губы шлюбы признают за это субъектами международного права. Никто в это ночь не спал. Всех захватил энтузиазм. Все глядели в небо, ждали норвежских бомб, открытия магазинов и интервенций. И выображали себе, как будет рад Владислав Гамулкой, как будет рвать на себе волосы Юзеф Цыранкович. Не спал и пленный, бывший председатель совета Анатолий Иванч. Он вылез из своего сарая, как тоскующий пёс. Ребята! Значит, завтра утром никто мне и выпить не поднесет. Ха, во, че захотел. Скажи хоть спасибо, что будем кормить тебя в соответствии с Женевской конвенцией. А че это такое? Хе, узнаешь, че это такое. То есть, ноги еще будешь таскать, Иваныч, а уж на блядки не потянешь.